5. Год 3052 Мой отец однажды сказал, что люди во многом напоминают бильярдные шары и молекулы газа, которые случайно сталкиваются друг с другом, разлетаясь под неожиданными углами. Второе столкновение может вызвать третье и так далее. Имея дело с людьми, невозможно определить инициатора, поскольку человеческие взаимоотношения игнорируют законы термодинамики. Однако в том, что касается теневой черты, можно проследить события вплоть до человека по имени Лягуш. Отец говорил, что Лягуш напоминал вырвавшийся на свободу шар биток, отправлявший в полет от борта к борту шары людей. Отец никогда не встречался с Лягушем и сомневался, чтобы Лягуш когда-либо слышал о моем отце. Так оно порой бывает. Масата и Гараси Шторм